Глава десятая. Часть первая. Отребье. После долгих часов в тишине Векс заметил. «Лучше не испытывать судьбу тали. Эти люди, хоть и могут быть связаны с отбросами, но, получив плату, никогда не подводят. Не стоит даже упоминать имя твоей матери. Лорд Норстарм не оставит это так. Ведь ты сделала все, чтобы растоптать его и будущее его имени». «Ты видел, как он смотрел на меня?» — прошептала Талия, мотнув подбородком вправо. Векс посмотрел туда же и заметил человека, получившего от него плату. Он ехал верхом чуть правее впереди них, но так как он осторожно оглядывался каждые пару минут, обеспокоило брата. «Ты моя жена. Они не посмеют тронуть тебя». Уверенности в его голосе поубавилась, но он как мог держался за то обещание, что дали ему совершенно незнакомые люди да и денег у нас осталось совсем немного», — добавил он, будто деньги вообще интересовали мужчину, пожирающего талию глазами. Рассказы о лесе обреченных ходили еще тогда, когда талии было лет пять. Она помнила, как няня рассказывала страшную сказку об этом месте. «Сразу за границей осмеи, за горами, уходящими в небо, стоит лес, перейти который может только смелый или отчаявшийся. День и ночь путники не сходят с коней, не смотрят по сторонам, а лишь молча смотрят вперед и читают при себя молитву двоим. Так начинался любой рассказ об этом густом и темном, как пещера, лесе. Кроны деревьев так густо переплетались над головами, что даже в солнечную погоду здесь было прохладно, сыро и темно. Болото, прорезающее этот лес, до обеда держали его в тумане. Только узкое, шириной чуть больше телеги, Хорошо утоптанная дорога намекала на то, что здесь бывают люди. Стволы деревьев, покрытые мхом, который тянулся на ветви и свисал, как лапы страшных чудовищ, было сложно обхватить. За ними легко укрылся бы довольно крупный мужчина. Из-за этого казалось, что за каждым кто-то стоит. Король Лиминара получил от Осмеи совсем немного. Южные земли и край болот, что чуть дальше леса, были непроходимы. А горы продолжали эту границу. Любое войско, идущее на Лиминар из Лискара, будет проходить только по горам, и это не останется незамеченным. Люди пересекают горы без проблем, ведь теперь эти королевства дружны, но король Лиминара, поддержавший раскол соседней Осмеи и откусивший хороший кусок на границе, теперь обязан Лискару. Докучающие народу бандиты совсем не беспокоили короля поскольку люди, переходящие границу королевства, предпочитали все продавать в том самом небольшом городе сразу за горами. Лихие люди были самой хорошей преградой на пути к Клемису, столице, место, где королевский замок высится на горе. К ночи темнота становилась непроглядной. Едущие впереди закрепили на телеге масляные фонари. Колонна пошла тише, видя перед собой лишь хвосты идущих впереди лошадей. Замыкали обоз двое охранников верхом. Сейчас тот самый тип, что рассматривал талию, был сзади. Между ними были три телеги и пара верхом, но она чувствовала, что он наблюдает за ней. Даже днем взлетающая с кроны редкая птица или упавшая сухая ветка, заставляла ее вздрагивать, а теперь и подавно. Талия обдумала слова брата, поняв, о чем он говорил. Ведь даже самые верные люди у герцога, узнав, кто она и сколько стоит, будут готовы передать ее разгневанному лорду. Да и отребий среди них немало. Бравый настрой к ночи сменился еще большим страхом. Да ни в коем случае нельзя было упоминать о своей матери. Повторяющиеся и повторяющиеся шорохи справа больше не казались Талией случайными. Она прижалась к крупам лошади к лошади Векса. Тот удивленно посмотрел на нее но лица было не разглядеть. «Заснула?» — шепнул он. «Нет! Ты слышишь?» «Там справа!» Словно кто-то быстро перебегает за нами. «Не верхом! Иногда ветки трещат, а иногда, мне кажется, я слышу сопение», прошептала она, наклонившись к нему. «Тебе кажется, Талия?» «Нет, Векс!» «Мне не кажется, поверь!» «Что еще тебе говорили мальчишки?» «Давно ли были нападения...» «Выходят ли они к каравану, который сопровождает охрана?» «Ничего не говорили. Лишь то, что с обозом безопаснее», — пробурчал век, с которому неприятно было думать о том, что с ними может случиться в любой момент. «Страшно!» Голос справа чуть не лишил талию чувств. Она схватилась за Векса и чуть не свалилась с лошади. «Нет. Надоело ехать еле-еле. Вы могли бы разделить обоз на тех, кто верхом, и тех, кто на телегах?» Мы давно бы уже вышли из этого проклятого леса, если бы пришпорили коней прямо с утра». Недовольно огрызнулась Талия, но заметила, что к человеку, который появился будто из ниоткуда, подъехал еще один с толстой палкой в руке, на которой висела лампа. Талия узнала того самого, наблюдавшего за ней, но постаралась не подавать виду, что ее это хоть сколько-то беспокоит. «Если пятеро выскочит вам навстречу, вы начнете разворачивать лошадей», Но к тому времени за вами окажется еще пятнадцать. Лошадь бросится в лес, а вы свалитесь с нее, как мешок с фуражом, хохотнул он, и вроде как поторопился обойти их, но Талия остановила его. В лесу кто-то есть, точно. Есть! Негромко начала она, но мужчина начал смеяться с самых первых ее слов. Это разозлило ее и предолосил. Теперь она не боялась его. Теперь она хотела доказать, что она не испуганная дурочка. Она не раз ночевала в лесу и знает, как шумит он без человека. «Птицы взлетают, падают ветки от ветра», продолжая хохотать так, что все начали расспрашивать друг друга, что вызвало такой смех. Мужчина вдруг выдохнул и обмяк. В свете лампы Талия увидела, как он лег на шею лошади, словно собрался подремать. Она уже набрала в легкие воздуха, чтобы закричать, но Векс уже зажал ей рот, быстро шепча на ухо «Молчи, давай за мной!». Он отпустил руку, пытаясь всмотреться в ее лицо, чтобы понять, уяснила ли она, но не смог разглядеть даже ее глаз. Тот, что держал палку с привязанной к ней лампой, уже отбросил ее и кричал людям, чтобы они вооружались. И за спиной, скачущих вперед двух лошадей, виляющих между бегущими от телег людьми, вдруг полыхнуло пламя. Пролитое масло, впитавшись в сухую подстилку из запавших листьев и мелких веток, моментально загорелось, осветив всю картину происходящего. Лошади китались в сторону, люди с завязанными тряпками лицами валили из леса, как черные муравьи, нашедшие высохший уже кусочек мёда на дороге. Талия гнала за братом, но оборачивалась каждую минуту. Она боялась почувствовать холодную стрелу, пронзающую ее как того мужчину, которого она боялась весь сегодняшний день. «Не оборачивайся! Гони! Не отставай, Лия! Прошу тебя!» — кричал Векс, и Талия хотела убить его за то, что он так громко кричит и привлекает к себе внимание. Идущие верхом в самом начале обоза были уже далеко впереди. Талия слышала их лошадей, но в какой-то момент она поняла, что лошади скачут на них. Через минуту три пары черных теней промчались мимо них. Векс встал. Она остановилась рядом. Видя лишь очертания, Талия боялась даже шептать. Идем, прошептал Векс и спешился. Талия сошла за ним, и, не отпуская по воде, они углубились в лес. Векс остановился, накинул на ее голову купюшон и подтолкнул вперед, чуть нажав на затылок. Она поняла, он хотел, чтобы она пригнулась. Часть вторая. Цена. Далее не поняла, что произошло, когда брат, державший её за руку, прижав к дереву, вскрикнул. Его рука ослабла, и он повалился на нее. В ту же секунду на нее набросили крепкую, пахнущую болотиной ткань. Она попыталась было закричать, но кто-то сзади притянул ее к себе и плотно прижал ладонь ко рту. Страх, который она испытывала все время до этого момента, оказался сущим пустяком. Сейчас она боялась по-настоящему всей своей душой. Страх сковал ее тело так, что, отпусти её удерживающие так крепко руки, она не смогла бы ни закричать, ни шелохнуться. «Векс!» — прошептала она, как только хватка ослабла. «Векс!» — она хотела закричать, но получился шепот. Дрожащий голос напугал даже ее саму. В горле будто стоял ком, мешающий вдыхать и выдыхать. Молчи, если жить еще хочешь. Тоже шепотом, но уверенно произнес незнакомец за спиной. Он перевязывал ее тело веревкой. Закидывай ее! Талия услышал, как он запрыгнул на лошадь. В тот же момент ее схватили за талию и легко подняли над землей. Другие руки приняли ее, и она почувствовала под собой круп лошади. Ее лошади, которая сейчас недовольно фыркала. Вес двух седаков был для молодой кобылы непривычен. Талия вслушалась в происходящее, пытаясь услышать голос Векса, но никто больше ничего не сказал. Кто-то еще пару минут суетился там внизу на земле. Потом она услышала напряженные выдохи. Они подняли что-то тяжелое, фыркнула лошадь векса, и они тронулись. Почувствовав, что ее тело, перекинутое через седло, начало сползать вперед, а руки, которыми можно было бы ухватиться за гриву, крепко притянуты к телу, Талия принялась искать ногами стремена, чтобы не свалиться на ходу, но наткнулась на ногу того, кто вез ее сейчас по лесу. Они точно вышли на дорогу, потому что лошадь перешла с шага. Мужчина прямо на ходу приподнял ее и усадил перед собой. Крепко прижав к себе, он дышал и в её шею. «Векс, он жив?» — справившись со страхом, спросила Талия. «Тот, что был со мной, вы убили его?» «Молчи!» Мужчина сзади сильнее сжал руки по ее бокам. «Рассвет в этих лесах просто не мог быть красивым», — думала Талия, но ждала его с таким нетерпением, крепко сжимая челюсти. Зубы уже ныли от этого напряжения. Она думала только о брате. Страх за свою жизнь стал совсем неощутимым. Как только в голове появлялась мысль о себе, ее тут же отгоняли картины, нарисованные воображением. Век, составленный там под деревьями, со стрелой в груди или живой еще, но никто не придет ему на помощь, да и сам он не сможет выбраться даже на дорогу. Когда они остановились, стало вдруг светло, словно в темной комнате кто-то зажег сразу несколько свечей. Ткань, накинутая на нее, оказалась не такой уж и плотной, и через переплетение нитей она видела светлеющее небо. Запах костра, лошадей, чуть подгорелой еды. «Ну, вот мы и на месте», — голос за ее спиной теперь не шептал, а громко известил кого-то о своем прибытии. «Славная была охота, господин!» — новый голос принадлежал немолодому, запыхавшемуся мужчине. Но радостные нотки в словах заставили Талию подумать, что он хорошо знал человека, с которым Талия ехала всю ночь. Как только тот спешился, ее спина моментально замерзла. Сдернув девушку с лошади, он не отпустил ее, а просто прижал к себе, словно боясь, что она сможет убежать с привязанными к телу руками и завязанными глазами. Славная! А за этих мы получим хороший выкуп, Хлопнув талию по плечу, ответил ее похититель. И за этих? Она уцепилась за эти слова, как за соломинку. Боясь что-то спросить и еще больше разгневать бандитов, она не поворачивала даже головы. Вращая глазами, селись разглядеть хоть что-то, она понимала только одно — они все еще в лесу, но небо над ними светлое. «В дороге пришлось еще раз приложить этого по голове», — послышался голос сзади. Кто-то спешился, и тот, что встретил их, поспешил ему навстречу. Его торопливые шаги выдавали слугу, желавшего угодить своему господину. Талия резко обернулась на звук, чего-то мягко ударившегося о землю, словно с телеги сбросили мешок. Сквозь жесткую ткань хорошо просматривал с неба, но если смотреть на деревья, а уж тем более на землю, рассмотреть что-либо было невозможно. Лишь бы это был Векс, лишь бы он. — В тех мешках много съестного, Фирс. — Мы вернулись первыми? Голос ее похититель был уверенным и спокойным. — Он здесь главный? Он главарь? Для главаря шайки бандитов он говорил как лорд. «Первое, первое. Зак вырачался, чтобы оставить те тюки. Сказал, что остальные гонят этих паршивцев до самой границы леса. Иначе эти трусы умолчат о нашем нападении. Кто захочет потерять такой прибыток? Тот самый Фирс все же слуга?» Пока талию развязывали, она сгорала от нетерпения быстрее увидеть брата. В ту секунду, когда мешок сняли с головы, она уже смотрела туда, где он лежит. Векс! Она бросилась к лежащему на земле с засохшим крупотеком на голове, но сзади ее поймали за руку. Тебе вели настоять, а не бегать. Будешь спокойнее, дальше проживешь. Талия резко обернулась на голос и уперлась взглядом в темноглазого высокого мужчину. Его глаза, похоже, смеялись над ней а губы. Этой улыбкой одним уголком доказывали это. Живя в лесу, он умудрялся стричь бороду, иначе откуда такой ухоженный вид. Векс за время дороги оброс так, что дома его теперь не узнали бы и собаки. Я только подойду к нему, чтобы убедиться, что он жив. Таля опустила глаза, зная, что никакого смирения в них не было ни разу, а сейчас и подавно. Вся ненависть, все отвращение к этим людям было в ее взгляде. Сейчас ей столо вести себя более кротко. Убедилась? Второй мужчина пнул тело, лежащее на земле с раскинутыми руками, и оно в тот же момент сжалось, сложилось вдвое. Векс закашлялся и, с трудом открыв глаза, попытался понять, что происходит. «Вы просто ублюдки. Вы бандиты, наживающиеся на простых людях. Правильно делают, что называют вас отребием и отбросами». Ведь стража обещала нам, что мы в безопасности. Даже говорили, что у вас с ними уговор. Талия кричала прямо в его надменное лицо, отчего мужчина опешил, не ожидая такого от девушки. Векс ничего вам не сделал. Мы просто ехали от... от... по делам. Заберите все, заберите лошадей. У нас никого нет. Никто не даст вам выкупа за нищих. Не скажи, милая. Этот купчишка просто так не стал бы им. Или его отец имеет деньги. Или твой. Скорее, твой, потому что ты стара для этого сосунка. Вот он и женился на тебе. Твой отец дал хорошее преданное. Значит, сильно много мы не выручим. За сына отец дал бы много больше. Теперь уже, растянув рот в улыбке, схватил талию за плечи и, притянув к себе, отвечал мужчина. Черные глаза его метали ненависть. В них был азарт. Огонь, который разгорается, когда противник не опускает головы, обороняется, нападает. «Я тебе не милая. Вы будущие висельники, а мы честные горожане. Нет у нас денег, хоть убейте. Что есть при нас? Мы продали все и ехали на новое место. Видят двое, я не лгу». Она старалась укротить в себе пыл, показаться смирившейся, чтобы они дозволили осмотреть Векса, которого сейчас двое других связывали но ненависть не давала сдержаться. Только ее же слова о виселице, которые она пугала этого бесстрашного человека, заставила ее запнуться. На этом страшном слове она отвела взгляд, словно отводя картинку, стирая ее быстрым движением века. «Отбросы? Это ты о тех, кто сопровождал вас в лесу? А не отребья? Те, кому вы платили, чтобы перейти через лес? Никто из спутников не пострадает, а вот отребья? Да. Мы убьем их всех. Тех, кого вы считали своей охраной, тех, кто якобы защищает вас. Потому что это отребие и есть защита короля. Он считает, что этот переход между королевствами в безопасности. Но это только его безопасность. Это его защита на случай, если люди пойдут через его земли или надумают вернуть земли Асмеи. — И вы держите людей за выкуп, выкрикнула Талия прямо в его улыбающееся лицо. Но потом... До неё дошли его последние слова. Он говорил о том, что есть люди, желающие возвращения Асмеи, есть люди, которые верят в это, а значит, будут бороться за нее. «Те, у кого нет денег, могут отработать у нас свою свободу. Пара лет, и вы свободны. Правда, потом они не хотят уходить». Он сейчас хохотал открыто, глядя прямо в ее глаза. Он впервые видел в женщине столько ярости, столько огня и ненависти, Ее глаза прожигали его своим янтарным огнем. Лорду Винялю хотелось отвернуться, но он не мог позволить этой женщине победить, поэтому он хохотал, не отрывая взгляда от пожара в ее зрачках. Часть третья. Плен Лорд Виняль пожалел, что решил поймать беглецов. В его планы не входили эти двое. Достаточно было истребить отребья, а этих можно было отпустить вместе с остальными. Но их отвага, за которой он наблюдал в свете пожара, бесстрашие девушки и ее умение скакать верхом, заставили его дать знак людям, что должны были выскочить на дорогу по его свисту. Так они делали раньше, если мнимые охранники, что сопровождали людей в переходе через эти леса, пробивались мимо засады. Там их ждали стрелы. Он испугался, что на эти стрелы девушка и нарвётся. Быстро вскочив на лошадь одного из убитых, он догнал их, с трудом успев дать приказ не убивать, а друзья помогли справиться с этим рыжим парнем. Сейчас, когда пленники сидели в его лагере, недовольно косясь на его людей, пребывающих с вырученным оружием, лошадьми и запасами еды, лорд отметил, как эти двое похожи. Нет, не было в их чертах кровного родства — Но было что-то незримо связывающее. Она назвала его мужем, только вот такие одинаковые жесты появляются у людей, если они вместе живут долго, как и его отец и мать, а эти совсем молоды. Лорд, что прикажете с ними делать? Фирс вывел лорда из задумчивости своим вопросом, но краем глаза он продолжал наблюдать за девушкой. Та старалась не показать своей заинтересованности, но все же часто на считанные секунды поднимала взгляд на него. Покорми их, дай воды. Предложи ей помыться в озере, — ответил лорд и принял миску, протянутую фирсом. Сегодня к мясу была каша и хлеб, которых они не видели уже пару недель. Хорошие стрелки и охотники выходили из лесов в сторону Лемиса ночью, охотились рано утром. Озеры, полные рыбы, знали здесь только они, как и эту поляну, на которой деревья вырубали всю весну. Теперь этот лагерь был их домом, но лорд запретил все запасы прятать в одном месте. Также люди, присоединившиеся к ним, никогда не держались в одной группе и проходили проверку в других местах. «Лорд, не сердитесь, это не мое дело, только...» «Что, Ферс?» Лорд перебил отвернувшегося уже было, чтобы уйти, но обернувшегося к нему снова слугу. «Они знают теперь о лагере». Фир смотнул головой в сторону пары, сидящей под деревом. «Я разберусь». Лорд улыбнулся ему, но улыбка сползла с его лица в тот же момент, когда слуга отошел. Он и сам не знал, что с ними делать, и не мог объяснить этого порыва, что охватило его ночью, заставив преследовать ее. Девушку нельзя было назвать красивой хотя бы из-за её гренадерского роста, пусть ей приходилось поднимать глаза на него, когда он снял с нее мешок. Да и леди она не была. Но что-то в ней цепляло его, словно была в ней тайна, была какая-то важная деталь, которую он просто не мог сейчас разгадать. Он видел, как она переживает за мужчину, как бережно осматривает его рану на голове. И ребята немного перестарались, но Малец оказался крепким. «Она останется здесь с Фирсом, а его мы возьмём с собой в дальний лагерь. Если попробует уйти, то не увидит больше своего мужа». Лорд произнес последние слова так, чтобы она поняла его издевку. Он не верил в её слова. «Будь ты проклят!» — прошептала Талия. Но он услышал ее шепот и улыбнулся. Смерти ему желали так часто, что если бы он ее встретил, она приняла бы его за брата. До вечера отряд лорда будет отсыпаться. Люди очень долго ждали очередной караван, собранный ублюдками, выдающими себя за охрану. Их группа поделилась на две. Одна провожала, а вторая налетала, чтобы ограбить. Они сами и были тем отребем от которого якобы защищали путников. Эти леса были хорошей границей, которую король Лемискара использовал для своих целей. Любая, даже маломальски вооруженная толпа, быстро вычислялась, и на выходе из леса ее встречали уже настоящие солдаты короля. Из земель бывшей Асмеи люди, что надеялись на ее воскрешение, могли пройти только здесь. Армия лорда Виняля собирала их, обучала и распределяла по лесам, так чтобы в случае нападений не смогли вычислить их реальное количество. В поганном лесу было сейчас больше 300 человек, готовившихся к войне. Они ждали лишь слова герцога Лодофа, настоящего короля. А лорд виняль его лучший друг, спасший его, прятавший после войны и уверовавший в то, что королевство может восстать, «Сейчас сам занимался набором армии, которая была так нужна герцогу». «Я не оставлю тебя с ними одну», — прошептал Векс, и Талия напряглась. Его твердолобость могла сыграть с ними плохую шутку. «Мы не сможем спорить с десятью вооруженными людьми, и что-то мне подсказывает, что они здесь не все». Талия, не поднимая головы, обвела Поляну взглядом. Лошадей, что стояли в тени, было больше двадцати, Но здесь сейчас были и их лошади, и лошади людей, которые ехали с обозом. Спящие люди занимали шалаши из веток с накинутыми на них плащами и попонами. Кто-то входил из кустов в мокрым и Видимо, где-то за деревьями была река или озеро. Хорошо бы, если река, ведь можно нырнуть и плыть по течению сколь угодно далеко и выйти на берег, как только этот лес закончится. Лишь бы она текла в сторону Лемиса. «Тогда я буду драться, Лия», — продолжал шептать брат. «Тогда мы оба умрем, Векс. Ты же слышал, это люди герцога. Мы немного подождем и подумаем. А сейчас я предлагаю тебе вздремнуть. Твое лицо белое, как снег. Я боюсь, как бы ты не начал терять сознание. У тебя глубокая рана на голове. Я ее промыла, но только к вечеру станет понятно». «Выживу я? хохотнул Векс и посмотрел на сестру. Загноится ли она, дурак? Мне нет с собой даже самых простых трав, которые вытянут грязь из раны. Ещё бы такой травы, которая вытянула бы из твоей деревянной башки глупые мысли. Не вздумай поднимать руку на них. Если они так стреляют из лука в темноте, то днем они тебя просто изрешетят своими стрелами. Никто не должен знать, что ты леди Норстармлия. Никто, запомни, иначе тебя ждет виселица. Прошепил он сквозь зубы и, стараясь не задевать ударенное плечо и завязанную голову, лёг на бок лицом к ней. «Мог бы и не напоминать о виселице, Векс. Я и сама это знаю». Талия понимала, что люди, которые вроде как были на ее стороне, могли оказаться совсем не теми, за кого выдавали себя. Человек, которого назвали лордом, доел то, что принес ему слуга, и ушёл в лес. Талия оперлась спиной о дерево, с которого кто-то очень тщательно обрубил сухие сучки, торчавшие раньше от самой земли, видимо, устраивая место для сидения поудобнее. Эти самые деревья и были огромной преградой для тех, кто не знал этого леса. Пройти, а тем более проехать верхом, мог здесь лишь тот, кто знал эти места, как свои пальцы, а может и сам, как и здесь, прорубал невидимые тропы, чтобы лошадь могла провести седока быстро и выйти в нужное место. Через час, когда глаза начали слипаться, лорд вернулся. Мокрая голова и рубаха еще раз подтверждали, что вода здесь все же есть, и стоило проверить этот водоем, но тогда ей придется раздеться. Вместе с Вексом к воде ее явно не отпустит. Она жалела лишь об одном, как она в первые же минуты выдала свое расположение к брату. Если бы они считали их просто спутниками, не стали бы шантажировать. Он заметил, что Талия смотрит на него и улыбнулся. Она отвернулась и чертыхнулась при себя. Еще не хватало, чтобы он подумал, что она его рассматривает. Но смотреть было на что. Мужчина такого роста и так сложенный, не встречался ей ни разу. Мокрая рубашка прилипла к телу, став второй кожей, рельефная грудь, руки и узкие бедра в серых штанах, которые носили простые крестьяне. Как только он прошел мимо, Талия боковым зрением увидела, что он повернулся спиной и начал стягивать мокрую рубаху. Голова будто сама поворачивалась, не слушая ее приказа. Фирс подал ему сухую рубаху, забрал мокрую и ушёл к костру. Талия прикрыла глаза, решив сделать вид, что спит, но сквозь ресницы продолжала наблюдать за мужчиной. «Вот, поешь». И лорд разрешил помыться, потом спать, «Вечером к воде ходить не стоит, слишком много комарья. Выходишь из воды, и они набрасываются черным облаком». Талия не услышала, как этот самый Фирс подошел, и вздрогнула, когда он заговорил. Протянутая ей миска выглядела так аппетитно, что она решила не отворачиваться. Силы были нужны и ей, и брату. «Спасибо. Только вот вся моя одежда валяется сейчас в той куче с остальными мешками, которые вы украли у людей». Она взяла миску и деревянную ложку. Потерла ее между пальцами и, поняв, что та сухая, нежирная и не скользкая, воткнула в остывшую почти кашу. «Не бойся, девочка. Все ложки мою кипятком. Так лорд велел. Ещё не хватало нам тут скрученных животом», — хмыкнул немолодой уже мужчина. Талия отметила его улыбку. Добрую, открытую и искреннюю. «Скажи, какой из них твой, и я достану одежу. «Бояться меня нечего. Видал я вашего белья, перевидал. Мешок не принесу. Только после, как проверю сам», — серьезно добавил он и направился к наваленным горой мешкам.